«Покуда мы больны, нам бесполезно будущее здоровье и не восстановит сил после бега и борьбы отдых, который начнется через много месяцев. Кто не знает, что предстоящее в будущем, потому и не благо, что оно лишь будет. Ведь благо непременно должно приносить пользу, а полезным – Может быть, лишь насущное. Если что бесполезно, то оно и не благо. Если полезно, оно в настоящем. Я будущий мудрец. Вот когда я им стану, это и будет благом, но не раньше. Сперва должно быть нечто, а уж оно будет таким или иным. Как может быть, скажи, благом то, Чего еще нет? А если я скажу тебе «это будет», нужно ли тебе дальше доказывать, что этого нет? Что приходит, то еще неизвестно. Придет ли? Наступит весна, но я знаю, что сейчас зима. Наступит лето, но я знаю, что лета еще нет. Это будет. Вот лучшее свидетельство тому, что этого нет. Я надеюсь стать мудрым, но пока что я не мудр. Обладая я этим благом, я избавился бы от этого зла. В будущем я стану мудрым. Из этого тебе можно понять, что я еще не мудр. Я не могу быть сразу и при будущем благе, и при нынешнем зле. Они вместе не сходятся, и не бывает у одного человека и блага, и зла. Оставим затейливые пустяки и поспешим к тому, что даст нам помощь. Никто, торопясь позвать повитуху к дочери, не станет читать распоряжение об играх и их распорядок. Никто, когда бежит на пожар собственного дома, не станет смотреть на игральную доску, чтобы узнать, как освободиться взятый в плен камешек. А тебе, клянусь, со всех сторон приходят вести и о горящем доме, и о детях в опасности, и о родине в осаде, и о расхищаемом добре. Прибавь еще землетрясение, кораблекрушение и все, что только может нас пугать». И посреди всего этого у тебя хватает времени заниматься вещами, годными только для удовольствия души. Ты исследуешь, что такое мудрость и что такое быть мудрым. Тяжелая скала висит у тебя над головой, а ты вяжешь и распутываешь узлы. Не так щедро и милостиво отпустила нам время природа, чтобы мы могли тратить его впустую. Взгляни, как много теряют даже самые усердные. Часть его отнимает собственное нездоровье и нездоровье близких. Часть — неизбежные дела и дела государственные. Часть жизни уделяем мы сну. Что пользы тратить понапрасну, большую долю этого времени, такого короткого и быстротечного, и уносящего нас. Не забудь еще, что душа легче привыкает забавлять себя, нежели лечить, и превращает в забаву философию свое лекарство. Я не знаю, в чем разница между мудростью и быть мудрым. Знаю, что для меня не важно. Знаю я это или нет? Скажи мне, разве я стану мудрым от того, что усвою эту разницу? Почему ты стараешься занять меня словами о мудрости и не допускаешь до мудрых дел? Сделай меня храбрее, сделай увереннее, сделай равным фортуне, сделай выше нее. В моих силах стать выше если к этому будет устремлено все, чему я учусь. Будь здоров!